а ее к тому времени тоже может к своим молодым родителям потянуть, не век же ей при дедах жить. И тогда неизбежно наступит тот день, когда эти топотушки перестанут по дому лопотать. Сколько не прислушивайся, не слышно будет их. Опять станет пусто в доме. Он взглянул на внучку, которая ни о чем не подозревая, играла лесными жуками у его ног и вдруг зажмурился так, будто солнце ударило ему в глаза. Когда он снова открыл их, взгляд у него оказался совсем помертвевшим. «Но до этого пусть меня лучше на бугор отвезут Отвечая на вопрос в глазах Будулая, он пояснил, «Так у нас тут эту самую конечную остановку зовут». «Конечно же, глупо так говорить, но это уже не зависит от меня». Он мимолетно дотронулся ладонью до своей груди, и Будулай уявственно почудилась, как там, под ладонью, что-то хлюпнуло у него. И вдруг у самого Будулая что-то заныло в том же самом месте. Вставая, он молча протянул Ожогину руку. Тот страшно удивился. «Что это ты заспешил?» «Нужно мне ехать», — сказал Будулай ожогин искренне опечалился. «Ты же собирался заночевать у меня?» «Нет, мне пора», — твердо сказал Будулай. «Нет, он совсем не намеревался кого-нибудь обманывать. Ни Ваню, когда говорил ему в кузнице, что накочевался уже на всю свою жизнь, ни генерала Стрепетова, начальника конезавода. Но почему же, чем дальше втягивался в дорогу, тем все привычнее его уху, Это неумолчная песня степного ветра, и тем ярче разгораются тлеющие на самом дне памяти угли из-под праха времени, сдуваемого этим ветром. Не помнил он и того, чтобы когда-нибудь раньше так беспокоили его сны. Разве что в самом раннем детстве, когда, внезапно пробудившись от сновидения, на ворохе тряпья, как от толчка, Всегда можно было увидеть, как трепещут между ушами лошадей звезды, а иногда по дороге прямо навстречу катилась луна, и, разрастаясь, вплывала под пол кибитки, все заполняя собой. Окончательно проснувшись, он кричал «Мама!», судорожно нащупывая подле себя ее руку, сонным голосом успокаивая его Мать давала ему руку, и он, уцепившись за нее, опять засыпал под мягкий гул колес и под всю одну и ту же песню, с которой никогда не расставался его правивший лошадьме отец. А вот теперь его стали одолевать и такие сны, что, пробудившись под скирдой или под лесополосой от ударов собственного сердца, Он долго не мог ощутить и себя, и время своей жизни. Где он? И когда мог очутиться там, где очутился? И то ли это розовое молоко молодой лунной ночи сочится сквозь истлевшее под дождем и ветром редно шатра, которое матери уже не под силу было заштопать своей толстой цыганской иглой, то ли это со всех сторон уже занялись от немецких зажигалок, камыши, кугейского лимана, Азовом, а он лежит в разведке, и под ним подтаивает лед, которому он прижимается грудью. А как-то вдруг пробудился он от мгновенного испуга, что земля, с непостижимой скоростью мчавшаяся до этого в пустоте, внезапно остановилась. Намертво затормозив, и он лежал, обхватив ее руками на какой-то полуосвещенной сумеречным светом закругленной равнине, совсем один, не было больше никого. Вот когда впору было пожалеть, что, разуверившись еще в самой ранней молодости во всяких предсказаниях, которыми обычно угощали цыганские гадалки доверчивых людей, не верил он теперь и взбыточность сновидений. Мало ли, какое наваждение может нахлынуть на человека, когда ему не подвластен его собственный разум. Но почему же тогда с таким упорством повторяется все один и тот же сон, будто он конь, а Клавдия и Настя попеременно пасут его?